Однако он и не думал о погоне. В «Рок-крик-парке» Грин сказал, что он Эндрю под колпаком. Но если бы генеральная инспекция за ним охотилась, его могли бы сцапать еще в аэропорту. Ведь в Пентагоне точно знали, где он находится. Телеграмма из министерства вернула его из Сайгона домой. Значит, приказа об его аресте еще нет. Сомневаться, однако, в том, что в ближайшие дни, а то и часы, такой приказ будет подписан, не приходилось. Конечно, будет. Но он как-никак сын Виктора Фонтина. И в Пентагоне не станут торопиться. Армейское начальство поостережется бросать обвинения члену семейства Рокфеллера или Кеннеди, или, если уж на то пошло, Фонтина. Пентагон будет настаивать, чтобы офицеры зоркого корпуса были доставлены в Вашингтон для дачи показаний. В Пентагоне не любят рисковать или надеяться на волю случая. А это означает что у него есть время. Ибо к тому моменту, когда армейские чиновники решат действовать, он уже будет высоко в Альпах разыскивать этот чертов ларец, который сегодня способен изменить мир самым немыслимым образом. Эндрю нажал на газ. Ему бы надо поспать. Профессионал знал, когда телу требуется отдых, а глазам сон. Он найдет маленький отельчик или пансионатик и завалится спать на весь день, а вечером отправится на север в Кампо-де-Фьори и отыщет эту картину на стене. Первый ключ к тайне ларца, спрятанного в горах. Он миновал полуразвалившиеся каменные ворота и, не снижая скорости, проехал несколько миль. Эндрю пропустил вперед две машины, внимательно приглядываясь к водителям. Он их не интересовал. Затем развернулся и еще раз проехал мимо ворот имения. Трудно сказать, были ли там приняты какие-то меры безопасности, есть ли сигнальные устройства или сторожевые собаки. Он разглядел лишь извилистую, мощенную дорогу, убегающую в лес. Шум автомобиля, едущего по этой дороге, уже будет сигналом тревоги. Он не мог рисковать. У него не было намерения возвещать о своем прибытии в кампуде де Он притормозил и свернул в придорожный лес, отъехав как можно дальше от шоссе. Через пять минут Эндрю подошел к воротам. По привычке он проверил, нет ли здесь колючей проволоки и электронного глазка. Нет. Он вошел в ворота и двинулся по дороге, окаймленной с двух сторон густым лесом. Он шел по обочине, укрытой зарослями, пока не увидел дом. Точно такой, каким его описывал отец. Мертвое, заброшенное здание. Окна темные, снаружи свет нигде не горел. Хотя фонари не помешали бы. Дом прятался в тени, и старику, жившему здесь в одиночестве, освещение, конечно, требуется. Старики не доверяют зрению. Или священник уже умер. И вдруг, словно из пустоты, до его слуха донесся голос, высокий, жалобный. Потом шаги, Шаги послышались из-за северного крыла дома, с дороги, которая огибала дом справа. Эта дорога, как он помнил со слов отца, ведет к конюшне. Фонтин припал к земле, укрылся в траве и замер. Чуть приподняв голову, он стал ждать. Показался старик-священник. На нем была черная сутана, он нес плетеную корзину. Говорил он громко, но Эндрю не мог разглядеть его собеседника и не мог разобрать слов. Потом монах остановился, обернулся и снова заговорил. Ему ответили быстро, повелительно, на языке, который Фонтин не сразу узнал. Потом он увидел собеседника-монаха и тотчас оценил как соперника. Массивное туловище, широкие тяжелые плечи, верблюжьи шерсти пиджак и брюки от лучшего портного. Последние лучи заходящего солнца осветили обоих. Солнце било им в спину, но он смог разглядеть лица». Эндрю сосредоточил свое внимание на молодом, могучем человеке, который шагал за священником. Крупное лицо, широко расставленные глаза под светлыми бровями и загорелым лбом, и короткие, и выцветшие на солнце волосы. Немного за сорок, не больше. И походка. Так ходит человек сильный, уверенный в себе, который мог двигаться очень проворно, но не хотел, чтобы об этом знали окружающие. У Фонтина в подчинении были именно такие люди. Старик-священник направился к мраморным ступенькам и переложил корзину из правой руки в левую. Правую он подобрал полы сутаны. Поднявшись на верхнюю ступеньку, он обернулся к своему спутнику. Теперь он говорил спокойнее, словно смирившись с присутствием мирянина или его приказаниями. Он говорил медленно, и на сей раз Фонтин без труда понял, на каком языке они изъяснялись, на греческом. Слушая священника, он пришел к еще одному, не менее очевидному выводу. «Этот могучего сложения человек Теодора наксос Дакакус, бык прущий напролом». Священник пересек мраморное крыльцо и подошел к дубовым дверям. Дакакус не отставал, оба вошли внутрь. Фонтин несколько минут неподвижно пролежал в траве близ круглой площадки перед домом. Надо все обдумать, что привело Дакакуса в Кампу де что ему здесь нужно. На все эти вопросы мог быть единственный ответ. Дакакус, действующий в одиночку, представляет здесь невидимую власть. Разговор, свидетелем которого он только что стал, не был разговором незнакомцев. Теперь надо выяснить, прибыл Дакакус в Кампу де фьоре один или нет. Привез ли он с собой телохранителей, свою огневую мощь. Но в доме никого нет, свет не зажжён, окна темны, не доносится ни звука. Остаётся конюшня. Эндрю стал отползать по траве прочь, пока дом не скрылся из виду. Он встал за кустарником и достал из кармана Барретту. забрался на насыпь, огораживающую круглую площадку перед домом и на глаз оценил расстояние до конюшни. Если люди до какоса в конюшне, взять их ничего не стоит, даже без стрельбы. А это самое главное. Оружие будет лишь средством достижения цели. Они сдадутся, как только он им пригрозит. Пригнувшись, Фонтин побежал к конюшне. Вечерний ветерок клонил травы и шуршал в листве. Профессиональный солдат, он старался не производить дополнительного шума. Скоро он увидел крышу конюшни и неслышно сбежал по косогору коллеи. Перед дверью конюшни стоял длинный серый Мазарати. Шины перепачканы грязью, ни звука, никаких признаков жизни, только тихий шорох веток и листьев. Эндрю опустился на колени, взял пригоршню грязи и бросил в окно конюшни.